Глава пятое. Я не могу жениться вдали от родных. Куда это поставить, Тонью? спросила я, увидев его чемоданы и полные бумаги ящики в холле нашего нового дома. Неважно, можно в гараж, чтобы не загромождать дом. Все десять ящиков заколочены, к тому же они деревянные, так что с бумагами ничего не случится. Впрочем, я даже не помню, что там. Но это все мое богатство, дорогая. Я таскаю его с собой от одной посадки к другой. Каждый ящик — это промежуточная посадка. Гостиница, где я останавливался с тех пор, как стал летать. Но я не всегда был летчиком. Еще я был мастером по ремонту самолетов в Рио де Оро. Тогда я был молод. Когда это было, Тонио? Три года назад время летит быстро, знаете ли. Месье Дора как-то вызвал меня к себе в кабинет. Месье Дора слов на ветер не бросал. Он действовал, думал, любил свою работу, потому что его работа помогала людям передвигаться. Месье Дора всегда будил в человеке лучшие чувства. Пилоты не слишком любили его, но хотели быть на него похожими, и я тоже. Я летал по маршруту туда-сюда. Однажды в Тулузе он вызывает меня в свой кабинет. Вы отправляетесь в порт Тиэн, вылет в три пятнадцать. Останетесь там на несколько месяцев. Работа не трудная, но мы слишком часто теряем самолеты. Я сказал Дора. А как же моя семья? Вы напишите им с самолета. А мои вещи, мисседора, не берите слишком много. Самолет и так перегружен почтой. Захватите бритву и зубную щетку. Там очень жарко, пятьдесят градусов в тени. А потом сказал очень громко: не опаздывайте. Следующий вошел другой пилот. Я был вне себя. Ехать или не ехать? Я прекрасно знал, что если я откажусь, меня уволят. Это будет конец моей летной карьеры. Я выкинул из головы все намеченные встречи. Спросил у своей совести: отказаться или согласиться? Отказаться было бы слишком просто. Я должен был согласиться. Я всегда мог сказать нет там на месте и вернуться. В конце концов, это же не каторга. Я написал матери, друзьям и в назначенное время был на аэродроме. Месье Дура, не говоря ни слова, отвез меня к самолету. Только рукой помахал, когда я уже поднялся в воздух. На следующий вечер в порт Этьене мы выпили кофе, съели шоколаду. У тамошнего радиста оказались хорошие запасы провизии. Я, как обычно, не привез ничего. «Ну, что же вы стоите, дорогая? Давайте сядем на эти ящики, как в порт Этьене». Дура высылал мне их один за другим, а я их там заколачивал. Всё моё имущество было внутри. Но в порт и тьение мне ничего из этого не пригодилось. Я ходил нагишом, разве что с полотенцем на голове во время долгих прогулок». Я брал с собой карабин, так как далеко отходить от ангара оказалось небезопасно. Мавры, как были, так и остаются врагами христиан, но это самый чистый народ, какой я когда-либо встречал. Мы вели с ними переговоры, полные хитростей и уловок, достойных тысячи одной ночи, чтобы заполучить ангар. Они запросили у нас вес ангара в золоте. За это они бы позволили нам оборудовать там свою базу. Позже я узнал, что с ними всегда нужно соглашаться, а настоящую цену обсуждать потом. Они просили также тысячу верблюдов и тысячу рабов, вооруженных девятью тысячами карабинов, тонну сахара и чая. Естественно, мы согласились. В конце концов, после встречи с вождем племени, который нанес нам неофициальный визит в сопровождении двух слуг, вооруженных винтовками, мы подарили им мято, от которой они никогда не отказывались. Нам пришлось сесть на корточки, и так мы завоевали их доверие. Результат. сто писет десять фунтов чая столько же сахара что же касается рабов то мы бы купили их если бы нашли но это оказалось не так то просто знаете ли вы каким способом людей превращают в рабов нет вы не устали нет я люблю ваши истории мне кажется они неисчерпаемы ну так вот мавры посылают своих доверенных людей купить чая сушеной мяты, сахру и винтовок. Те втираются в доверие к пастухам, которые стерегут стада, принадлежащие богатым торговцам коврами, медом или медию, и ведут себя очень дружелюбно. Пастухи поддаются на эти уловки, хотя прекрасно знают, что маавры, переодетые марокканцами, это волки, которые могут сожрать и стада, и самих пастухов. Но арабы любят риск, так что маавр расставляет ловушку. «Пойдем со мной. Ты же знаешь этот район. У меня небольшое стадо в таком-то месте. Я доверю его тебе. Ты будешь моим другом». И пастух запасается едой, прощается с женой и уходит. Оказавшись на своих землях, мавры будто случайно встречают других мавров и говорят пастуху: "О, мы сделаем из тебя прекрасного раба, ты крепкий, ты нам нравишься". На несколько дней его сажают в яму, на час в день извлекают оттуда, сажают туда другого раба, а первого в это время бьют кнутом, чтобы размялся, дают ему стакан воды и сажают обратно в яму с коробкой на голове. После полнолуния совершают такой обряд, вытаскивают его из ямы. На этот раз никакого кнута, одевают во все новенькое, дают поспать. Прекрасная рабыня делает ему массаж, она его жена, и все вокруг обращаются с ним подружески. Теперь он может стать хорошим и верным рабом. Если он сбежит, в чем никто не сомневается, его поймают и в другом племени будут так же над ним измываться. После трех, четырех подобных обрядов даже самый закаленный человек становится хорошим рабом, если он молод. Жена господина становится его любовницей, и он подсыпает господину яд, чтобы сбежать с ней в другое племя. Да, есть разные способы делать людей рабами, даже в Библии, сказала я. Я бы хотела стать вашей рабыней, но по любви. Тониур рассмеялся. Вы сами не понимаете, что говорите, девочка моя. По среди всех этих коробок он показался мне огромным, просто гигантом. Он обладал выносливостью мавра. Мы решили, что коробки отправятся в его кабинет на третьем этаже. Он переносил их, как другие носят книги, без малейшего усилия. Я смутилась, мне казалось, что я недостойна его. Я должна была бы уже давно организовать этот переезд, чтобы он наконец почувствовал себя дома. На следующий день, после того как он уехал на аэродром в пять часов, я начала открывать коробки. После трех дней адской работы у меня раскалывалась голова. Я не разрешала ему подниматься наверх, а на третий день объявила: «Зайдите в свой кабинет». «Ладно». Раз вы так хотите, рассеянно сказал он и вошел. Ох, никаких коробок! воскликнул он и побагровел от гнева. Кто урылся в моих вещах? Я? Вы, моя милая? Смотрите, на этом столе все сложено по порядку. Мне было нелегко. Взгляните, основные документы здесь, так же как и радиограммы из полетов. К каждой из стопки прикреплен листочек. Все они собраны в папки, пронумерованные красными чернилами. Первое — письма женщины из Марокко. Второе — письма женщины из Франции. Третье — семейная переписка. Четвертое — деловые письма и старые телеграммы. Пятое — заметки о полетах. Шестое — неоконченные письма. Литература помечена черными чернилами, черновики, заметки о страхе, семейные фотографии, фотографии городов, фотографии женщин, вырезки из старых газет, а здесь я собрала книги, тетради, судовые журналы, общие материалы, музыку, песни, фотоаппараты и линзы, картотечные ящики, альбом с коллажами, а все мелочи и сувениры лежат в книжном шкафу, коробки пусты. Клянусь вам, что ничего не пропало. Здесь в одной коробке остались конверты от нескольких писем и старые газеты. Я сделала все, что смогла, чтобы все ваши вещи были у вас под рукой. Да-да. Сейчас оставьте меня. Мне надо побыть одному. Я вам очень признателен. Я буду работать день и ночь над вашей книгой. Над вашей бурей. Уточнила я. Нет, она прошла. Я должен рассказать о ней, чтобы доставить вам удовольствие. Принесите мне чай, я не буду ужинать. Я хочу остаться наедине со своими бумагами. Я закрывала своего жениха в его кабинете и только при условии, что он напишет пять или шесть страниц, он имел право прийти в спальню будущих супругов, но не раньше. Ему нравилась эта игра. Леон и его жена наши слуги чехи. Часто расспрашивали меня о нашей свадьбе. Мать Тонио все не отвечала. Друзья из консульства сообщили нам, что семья Тонио собирает информацию о моем происхождении. Это известие впервые омрачило нашу совместную жизнь. Мне это не понравилось. Я нервничала, что не позволило ему уменьшить количество страниц. Он втянулся в работу и даже благодарил меня за строгость. Аргентинские друзья спрашивали наперебой, когда же свадьба? Двое друзей моего бывшего мужа приехали сообщить, что наше поведение возмутило весь Буэнос-Айрес, что я не имею права оскорблять подобным образом память о Гомесе Карильо. Я предоставила Тонио отвечать на эти выпады. Мы назначили дату свадьбы. Когда она настала, мы получили. Пошли в мэрию расписаться. Я была довольна, раз его мать не приехала, ладно. Мы отложили до ее приезда венчание в церкви. В этом мы пришли к согласию, и друзья из дипмиссии поддержали нас. Мы сами себе хозяева. Мы оба оделись во все новое. После мэрии отправимся в ресторан Мюнхен. Ваше имя, ваш адрес. Сначала дама. Я продиктовала свое имя и адрес. Потом настал черед Тонио. Он дрожал, глядя на меня со слезами, как ребенок. Я не могла этого вынести и крикнула: "Нет, нет, не хочу выходить замуж за плачущего мужчину. Нет!" Я потянула его за рукав и мы как сумасшедшие выбежали из мэрии. Все было кончено. Я чувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди. Он взял меня за руки и произнес: "Спасибо, спасибо, вы так добры, вы очень добры. Я не могу жениться вдали от родных. Моя мать скоро приедет. Да, Тоню, так будет лучше." Мы больше не плакали. Пойдемте обедать. Про себя я поклялась никогда больше не переступать порог этой мэрии. Я все еще дрожала. Мое приключение подходило к концу. Домик в тагле, который прежде наполняла пение птицы нашей мечты, погрузился в уныние. Я задыхалась. Друзья все реже приезжали навестить меня. Часами я просиживала, глядя на равнину перед домом, без единой мысли в голове, с разбитым сердцем. Я влюбилась в человека, который боится жениться. Он соблазнил меня. А теперь отдаляется. Аргентинские друзья больше не приглашали меня к себе. В их глазах я была веселой вдовой. Мой летчик выходил в свет в одиночестве. Я молилась. Я решила никогда больше не заговаривать Стонию о нашей неудавшейся свадьбе. После того, как он поблагодарил меня на пороге мэрии, он больше не возвращался к этой теме. Пути к отступлению у меня не было. Мне полагалась пенсия как вдове аргентинского дипломата, но я не решалась больше ни о чем просить друзей Гомеса Карильо. Я запиралась дома в тагле. Тонио теперь почти не ужинал со мной. Я привыкла к тому, что даже оставаясь в Буены Сайресе, он никогда не ел дома. Он возвращался вечером, чтобы переодеться и побриться. Я сидела в будуаре, делая вид, что поглощена книгой или журналом. Он заглядывал попрощаться. До скорого, дорогая. Виновато целовал меня и сбегал, не в силах унять дрожь. Возвращался Тонио поздно ночью. Я ждала его. Я всегда была одета в длинное платье, улыбалась, будто готовилась отправиться на бал, заводила разговор о литературе, рассказывала истории из своей прошлой жизни. Мы вместе пили очень холодная шампанское. Он слегка расслаблялся. И хотя меня томила печаль, я делала вид, что между нами все по-прежнему. Я говорила ему: «Всего пять страниц с бури сегодня вечером». И он уходил к себе в кабинет. Отведите меня за руку, я не могу сам подняться по лестнице. Он был как ребенок. Я усаживала его в кресло, целовала и шепотом повторяла на ухо: «Пишите, пишите, это необходимо». Кремье говорил, нужно, чтобы он писал, так что поторопитесь. Спасибо, спасибо, я буду писать, раз вы так настаиваете. И на утро я находила несколько страниц, исписанных неразборчивым почерком, на небольшом письменном столе у себя в будуаре. Он уезжал на работу, а я спала все утро. К трем-четырем часам дня я вставала с постели совершенно разбитая. Я ничего не ела. Леон говорил мне. «Если мадам не будет кушать, мы с женой тоже откажемся от еды». Однажды пришло приглашение на чай от одной из наших подруг, но она приглашала одного Тоню. Как обычно, он заехал домой переодеться и побриться. Моё сердце не выдержало. Я попросила его остаться со мной, но он отказался. Я договорился потом поужинать с друзьями. Я оделась во все черное и, обезумев от горя, побрела по улицам, куда глаза глядят. Я проклинала себя, встречая свое отражение в витринах. Неожиданно передо мной остановился молодой человек, большой поклонник Гомеса Карильо. Консуэло, ты одна? Да, Луисито. Пошли со мной. Куда? В гости на чашку чая. Но меня не приглашали. Это у моей тети. Пошли скорей. Меня приняли с распростертыми объятиями, однако без шуточек не обошлось. Дружеская поддержка вернула мне балую смелость. Внезапно я почувствовала себя прекрасно вдали от своего летчика Дон Жуана с его историями о приключениях в пустыне. Я объявила, что уезжаю первым же рейсом. Неотложные дела призывают меня в Париж. В дом вернулись цветы и друзья Энрике. Они осыпали меня любезностями. Меня снова стали приглашать повсюду. А лётчик оставался в одиночестве дома в Таглее, ожидая свою матушку. Я взяла билет на ближайший теплоход. «Когда появится ваша маменька, — заявила я Тоню, — объясните ей, что у меня дела в Париже. Меня ждёт Люсьен. Я выхожу за него замуж». «Это судьба». Он не ответил. Дни текли быстро. Я приглашала друзей, ходила в кино, бесцельно гуляла по улицам. Наконец я оказалась на борту теплохода, который увозил меня с моим разбитым сердцем во Францию. Моя каюта была полна цветов. Друзья поняли мою печаль. Я заснула еще до того, как судно отчалило. Когда я проснулась, мы уже были в открытом море. Офицер принес мне телеграмму «От Сент-Экзюпери». Он сообщал, что летит над кораблем, время от времени будет подавать мне знаки. Я была ни живая, ни мертва от страха. Я не выходила из каюты до самого рейда Жанеиро, где встретилась со своим учителем и другом Альфонсо Рейсом. Мать Тонио находилась на другом корабле, стоявшем на якоре уже несколько часов. Мне не хотелось с ней пересекаться. После восемнадцати дней плавания, наконец-то гавр, таможня, моя квартира на улице Костелан. Я снова в Париже. Когда я спросила консьержку, она ответила, что Люсьен не заходил ни разу. «Где он?» В дверь постучали. Это оказался Люсьен собственной персоной. Тут же зазвонил телефон. Я сняла трубку, даже не успев поприветствовать Люсиена. «Алло, вас вызывает Буэнос-Айрес. Не кладите трубку. Затем...» «Это я, Тонио. Дорогая, я отплываю первым же рейсом, чтобы догнать вас, чтобы жениться на вас. Послушайте, ко мне пришли?» «Люсиен?» «Да». «Ладно, гоните его в шею. Я не хочу, чтобы вы с ним виделись. Я привезу вам пуму». «Что?» «Пуму». Я сойду на берег в Испании, чтобы увидеть вас поскорее. Сейчас же выезжайте в Испанию. Поезда отвратительны. Отдохните в Мадриде и ждите меня в Альмерии. Извините, я уже сказала вам, что ко мне пришли. Такие разговоры повторялись изо дня в день. Потом я сдалась, потому что однажды он сказал мне. С вашего отъезда ваш слуга Леон не просыхает, рис не доварен и у меня украли белье. Я приеду за вами, чтобы жениться на вас в любой стране мира, а вы приготовите мне очаровательную спальню, но без золотого бочонка, потому что у меня его украли. Я больше не пишу, моя мать плачет от горя, потому что я в отчаянии. Наша недолгая разлука довела меня до безумия. Я любила его. Но понимала, насколько спокойнее моя жизнь без него. Как вдова Гомеса Карильо, я располагала солидной рентой, и если я выйду замуж, что я ее потеряю. Мне нужно было много сделать, чтобы уладить свои дела, серьезно все это обдумать. Но каждый телефонный звонок из Буэнос-Айреса, из дома в Тагле сводил меня с ума, так что однажды я уступила. Хорошо, встретимся в Альмерии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я уехала, не предупредив Люсьена, который вел себя отвратительно. Свою собаку я оставила секретарше, которая уверяла, что безумно ее любит, также как и мою машину. Все вернулось на круги своя. Я очень хорошо помню маленький местный поезд. Горячие кирпичи и медные ёмкости, наполненные горячей водой, чтобы пассажиры могли согреться. Кто-то в купе играл на гитаре. Под перестук колёс я слушала припев «Porque yo te quiero», «Porque yo te quiero» и ехала к своему Тонио, повторяя про себя «Porque yo te quiero». Мадрид, потом Альмерия, день его прибытия. Я подъехала к кораблю на весельной лодке со специальным разрешением. Корабль потерпел аварию, сломался винт и высадка откладывалась на несколько дней. Я попросила объявить о себе, раздался крик: «Жена летчика Сент-Экзюпери!» Он услышал и, оставив на борту мать с пумой, бросился в мои объятия. Он объявил, что его с матерью ждут в Марселе, что вся семья ждет их там. но он не хотел знакомить нас тут же, нам так много надо друг другу сказать, объяснил он. Его мать намекнула, что брак с иностранкой шокирует старших представителей семейства, но заключила, все уладится, надо только подождать. Она вела себя с ним очень дипломатично, понимала, что он большой ребенок и что если его наказывать, он сбежит навсегда. Я не хочу ссориться с мамой, понимаешь? Я потихоньку сойду на берег в Альмерии, мы купим подержанную машину с шофером и за наш медовый месяц проедем всю Испанию. Я была согласна на все: Валенсия, постоялые дворы, наш смех, наша молодость.